ЭПИЛОГ За окном проносились заснеженные шапки гор, густые леса и сменяющие друг друга озёра. Искрящаяся на солнце вода, сквозь которую проглядывали круглые желтовато-коричневые камни, была от тёмно-зелёного хвойного цвета, местами то почти болотной, то небесно-голубой, полупрозрачной. Поезд мирно грохотал, везя вет с Дамианом через Швейцарию в сторону Италии. Наконец-то у них был настоящий медовый месяц. Джейсон со своим отцом неожиданно уплыли за океан. Старший Блэр не знал причин их отъезда. Его заботили другие проблемы. Он нашел в себе мужество признать собственные ошибки и попросить у Дамиана прощения. Внук сдержанно принял его извинения, решив, как следует все обдумать в путешествии. Видя Дамиана и Иветт счастливыми, Джеймс успокоился, с легким сердцем отпустив их в поездку. Дамиан рассказал Ив о недействительности их брака, уже сидя в поезде. Но, к его удивлению, девушка с равнодушием приняла эту новость. Сейчас они путешествовали, сидя бок о бок. держась за руки и наблюдая за проплывающими мимо видами и им не было дела до таких мелочей ты простишь его рано или поздно вымолвила ивет склонив голову на плечо мужа по бумагам или же нет она все равно считала его своим супругом и плевать на условности теперь ив сама могла принимать решение с кем ей жить кого любить и куда ехать она так долго была этого лишена дамин уткнулся носом ей в макушку не скованные ни одной шпилькой волосы свободно лежали на плечах Ивет. если бы не старый ворчун «Мы бы не были сейчас здесь вдвоем», — пробормотал он, погладив пальцы любимой. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» В Последнее время Ив стала чаще вести длинные беседы с Джеймсом, прислугой, и Дамиан он понадеялся, что девушка поведает ему свою историю. Расскажет о переживаниях и ужасах той загадочной ночи, когда он встретил ее на кладбище. Откуда на ее руке порез, рана зажила, но ее след по-прежнему прочерчивал тонкую женскую ладонь. Ив усмехнулась. «Возможно, когда-нибудь...» Она доверяла ему настолько, насколько хотела, но даже любящий человек имеет право на секреты. Я голодна. Дами он поцеловал ее в висок и потянул за висящий рядом с дверью шнурок. Когда мы будем проездом во Флоренции, хочу навестить Кармин. Она писала, что будет счастлива нас увидеть и познакомить со своей приемной дочерью, мужем. У них все хорошо, и она очень счастлива. Поделилась и в Конечно, если это действительно то, чего ты хочешь. Иф и правда этого желала. Словно угадав ее чувства, Лэр сказал. «Я готов ждать тебя столько, сколько потребуется, как ты ждала меня в то Рождество». Он вытащил из кармана крохотную перламутровую ракушку. Нашёл её в Дорсете. Девушка погладила предмет кончиком пальца, почувствовав ребристый бок. Проникший сквозь окно луч солнца отразился от ракушки и на миг и впочудилась исходящая от перламутра крошечная радуга. Постучав, к ним заглянул официант. «Господа, желаете отобедать?» «Дорогая, тебе снова перетертая рагу? Или желаешь что-нибудь поплотнее?» В глазах даме она отразилась насмешка. Интересно, притворялась ли она больной в нашу первую поездку или же нет? Девушка о многом умалчивала, но он не смел ее расспрашивать. Когда-нибудь все секреты раскроются. А пока что их ждет счастливое будущее настолько, насколько им отведено высшими силами. Полагаюсь на твой вкус. И еще бокал красного вина. И Фу улыбнулась, вспоминая одно из желаний Бет. Смогла ли она разделаться с бывшим возлюбленным? И если так, то скоро ли ждать ее возвращения в Англию? Нью-Йорк. Чарльз Портер стоял над телом обрюзгшего мужчины, лежащим в одном из грязных переулков, какие бывают близ портов. За домами слышались крики чаек, ругань сидящего в питейном заведении народа. Люди накачивались ромом и горланили песни. В поздний час никто бы не сунулся на эту улочку. Даже пьянчуги, желающие отлить за бочками, чувствовали волну холода, видели странный клубящийся туман и, покачиваясь, уходили, держась подальше от леденящего душу места со странной аурой смерти. «Ты закончила?» Скучающе спросил Джейсон, стоя неподалеку и поигрывая тростью. Сестра не позволила ему пустить в ход скрытый нож, хотя кончики пальцев Джейса до сих пор покалывало от желания перерезать Гилберту горло, а затем вспороть брюха. Да, не могу понять, как я влюбилась в этот кусок дерьма. Ты только взгляни на него, братец. За то время, что мы с ним не виделись, он страшно извинился, раскабанел, будто хлестал ром без остановки и жрал кабанчиков, чтобы в один день превратиться в такого же. Чарльз сплюнул на остывающий труп. Рот Гилберта застыл в немом крике. Бледная кожа принимала голубовато-серый оттенок, белки глаз покраснели от лопнувших сосудов, вены на шее и руках вздулись, превратив и без того толстые, унизанные перстнями пальцев сосиски. От брюка с дорогой тканей исходил душок мочи и экскрементов. От пережитого ужаса бывший возлюбленный обделался. Смерть не всегда прекрасна, но именно такой конец он и заслужил. Грязный подонок. «Хорошо, что не испачкал мои новые ботинки». иначе я бы точно не сдержалась, пустив в ход твой нож». Чарльз хмыкнул и, развернувшись, приблизился к брату. «Пойдем, нам здесь больше нечего делать». «Согласен. Поужинаем?» — буднично спросил Джейсон. «Безусловно. Я страшно голодна. Гулять так гулять. А пока что давай разомнем ноги». Губы расплылись в хищной улыбке, душа Элизабет ликовала. «Малышка Ив, знала бы ты, как я счастлива. Надеюсь, ты испытываешь то же самое». Парочка направилась в город, ближе к ярким огням, чистым улицам и роскошному отелю, в котором они остановились. «Дорогой брат, жизнь воистину прекрасна. Особенно после смерти», — согласился Джейсон, обдумывая, что было бы неплохо столкнуть тело Гилберта в воду. Рыбу с удовольствием полакомились бы его плотью. Но сестра потянула Джейса к толпе гуляющих. Свое дело она сделала, а он выполнил всё от него зависящее, чтобы никто не помешал Бет в её месте. «Когда мы вернёмся домой, я хочу зайти по одному адресу». «Думаю, мне есть о чём поболтать с некой Вайлет, добавил Чарльз. «Просто поболтать?» — с усмешкой спросил Джейсон. «Или же...» «Что ты?» — Чарльз выпучил глаза. «Полагаю, именно ей я должна сказать спасибо за то, что стою здесь». «Хм, ты ничего не рассказывала мне об этой девушке. Кто она?» «Не знаю, но я видела её в квартире сыщика, к которому ты обращался». «Любопытно». Они окунулись в ночную жизнь Нью-Йорка, с легкостью позабыв об убитом. Лондон. Бейкер-стрит. «Ты собираешься заняться делом Контервилля?» Вайлет сунула под нос сыщику давно распечатанный конверт. Мужчина скривился. «Подумаешь», — отложил на время. Он отобрал письмо и пробежал взглядом по строкам. «Значит, снова взбесившиеся духи и прочая нечисть», — скучающе отметил мужчина. Вайлет налила в чашку кофе. Пряный аромат разлился по комнате, смешавшись со свежей выпечкой. К завтраку Джек принёс пакет с круассанами, но позабыл о Джеми и вернулся к себе на квартиру. Жнец дремал в кресле у камина, серебристые пряди лежали на его груди. Трость головной убор он оставил на столике. Длинные ноги вытянуты поближе к огню, ботинки, как обычно, натерты до блеска. грудьница мирно вздымалась, а сложенные на животе руки подрагивали. «Кентервиль, значит». Думаю, мы сможем приступить к его делу через пару недель, как только я отдохну от предыдущего. Убийство детей, черная Аннис, я измотан». Пожаловался сыщик, сидя напротив жнеца. Ольга совсем его загоняла. Устал, бедолага. Вайлет усмехнулась, бросив взгляд на опекуна, на его бледном лице не дрогнул ни один мускул. «Мушкетёр пригласил меня на кладбище», — поделилась она. Сыщик недовольно фыркнул. «Старый развратник, он давно подбивает к тебе свои шпоры. Что поделать?» Ты же так и не сдержал слова. Мы не сходили на свидание. Вайлет отпила кофе, прислушиваясь к уличному шуму. Тёплый ветер проникал через приоткрытое окно, играл с кисточками занавесок, шевелил газеты и разворошённые сыщикам письма. Он искал интересное дело, но кроме Контервилля ничего занятнее не оказалось. Женщины — самые коварные создания, играя тинами, как летучие мыши с куском сырого мяса. Мужчина встал с кресла и прошлепал к девушке, угрожающе нависнув над ней. Вайлетт гордо вздёрнула подбородок. Сыщик коснулся её лица, нежно провёл пальцами по скуле, приблизился, чтобы поцеловать. «Клубничный!» процедил Джек, стоя в дверях. Сыщик закатил глаза и, скрипнув зубами, отдалился от улыбающейся Вайлет. Девушка мигом подставила щёку Джеку, и тот поцеловал её, стукнув заветной баночкой о столешницу и едва не опрокинув круассаны на пол. «Вечно ты всё портишь!» проворчал сыщик. «Тебе испортишь!» Джек снял пиджак и, намазав джем на выпечку, протянул Вайлет. Девушка откусила кусочек и зажмурилась от удовольствия. «Жаль, Калеб не с нами». Улыбка мгновенно слетела с ее погрустневшего лица. «Я что-то пропустил?» Брат появился словно из ниоткуда, стоя в дверном проеме. Его черные волосы блестели от воды, рубашка сверкала белизной. «Как? Ты уже вернулся?» Девушка бросилась к нему на шею, позабыв об угощении. Каждая разлука с братом была для нее самым печальным событием, а встреча приносила столько счастья, «Джек, почему ты не рассказал, что он приехал?» С укором обратилась она к доктору, но тот лишь пожал плечами. «Не мог допустить, чтобы он явился к тебе прямо с вокзала. Пришлось подождать, пока наш герой приведёт себя в божеский вид. Чистый воротничок — вот что отличает человека от неандертальца», гордо заявил Джек. «Теперь я больше никуда не уеду», успокоил сестру Калеб. «И, кажется, я нашёл зацепку». «Она приведёт к Блэку?» прошептала Вайлетт, удивлённо хлопая глазами и не веря услышанному. Брат усмехнулся. В его глазах отразилось нечто странное, пугающее, но только не сестру. Возможно. Конец. Для вас читала Тина Голд.